Правдоподобие важнее правды. Вопрос истины и лжи всегда был ключевым в теории пропаганды. Особенно им интересовался Йосиф Геббельс, главный пропагандист нацистской Германии, рейкс-министр народного просвещения и пропаганды в 1933-1945 годах. Его всегда занимал удивительный парадокс. Чем неправдивее, тем правдоподобнее. Вдумайтесь. Это очень глубоко. Чем неправдивее, тем правдоподобнее. Геббельс говорил, что ложь должна быть чудовищной. Только тогда люди в нее безоговорочно поверят. Есть даже такой термин «большая ложь». Почитайте, если не читали, роман 1984 Джорджа оруэлла В его романе постоянно фигурирует теория большой лжи. Так вот, пропагандистский прием, упомянутый Гитлером в его книге «Маймкамф», он описывал принцип большой лжи. Чем чудовищнее солжешь, тем быстрее поверят. Люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Индоктринация Существует интересный психологический феномен, используемый в качестве фундамента любой пропаганды. Многократное повторение одного и того же тезиса, мысли или идеи внутри какой-либо группы Приводит к принятию этого утверждения за истину В БТУ это часто называют зомбированием в науке индоктринации От латинского «in» — внутрь, доктрина, учение, теория, доктрина В одном из лексическом значений это насильственное навязывание личности, группе, народу, ценностей, цели, идеологии но больше мне нравится определение принстонского университета индоктринация обучение кого либо доктрине без включения критического мышления повторение эффективно воздействует на наше подсознание удивительно что люди принимают на веру любые групповые ценности идеи доктрины если идентифицируют себя с этой группой и не хотят прослыть изгоями принимают без всякой критической оценки эффект индоктринации подобен эффекту назойливой песни. Чем больше ее повторяют по радио, тем лучше она отпечатывается в нашем сознании. И, может быть, мозгом мы понимаем, что это не великое произведение искусства, но все время напеваем и насвистываем. Между нами тает лед. Не секрет, что этим эффектом давно пользуются все средства массовой информации в рамках пропаганды для манипулятивного воздействия или в рамках информационных войн. Систематически повторяя одни и те же мысли, используя ловко подобранные языковые манипулятивные уловки, медиа навязывают нам определенные убеждения. Как же средства массовой информации делают так, что поданная ими информация кажется большинству людей убедительной? Как сделать так, чтобы мозг ее мгновенно не отверг? Удивительно, но оказывается существует прямая связь между запоминаемостью и убедительностью информации. Человеку кажется более убедительным то, что он запомнил. Значит, такая информация должна быть, первая изложена в простой форме, второе, зацепить, заякорить наше сознание с помощью эмоций. Даже если запоминание произошло в ходе чисто механического повторения, внедренное в сознание сообщение начинает действовать независимо от того, истинное оно или нет. Еще Геббельс говорил, Постоянное повторение является основным принципом всей пропаганды. Даже если информация вызывает у человека неприятие, негодование или скепсис, каждый день, сидя у экрана телевизора, он всякий раз слышит и видит одно и то же. Действует принцип кап-кап-кап.